Манию и Павла Кондратьева усадили на заднее сиденье легковушки. С ними сел давишный сержант. Раневский впереди. «Где ты прятался?» — негромко спросила Маня Павла. Тот взглянул на нее и ничего не ответил. «Маша знает, что именно ты собираешься рассказать ее матери. Он весь напрягся. А вы знаете?» Маня кивнула. «Откуда?» — выпалил Павел. «Что там за разговоры?» — обернулся с переднего сиденья Раневский. «Опять следствию будете мешать, Мария Алексеевна». «Навязали вас мне на голову». «Меня навязали? Кто навязал?» — удивилась Маня. «И потом. Я же вам сто раз говорила, что нужно найти Кондратьева. А он сам пришел. Без вас разберемся. «Вы меня собираетесь э -э -э, тоже кинуть на нары?» «Хорошо бы», — рявкнул Раневский. «Сидите и молчите. Никаких разговоров». Маня пожала плечами и стала смотреть в окно. Павел трудно дышал рядом с ней, но она мужественно терпела, не задавала никаких вопросов. В кабинете Раневский указал Кондратьеву на стул. Маня постояла и тоже уселась у стеночки. Следователь распахнул дверцу скучного канцелярского шкафа и выволок оттуда нечто невообразимое — длинный и узкий белоснежный футляр полированного дерева. Маня была поражена. «Что это вы там держите?» — выпалила она с изумлением. «Складную виолончель?» «Сами вы виолончель!» — Раневский густо покраснел. Павел Кондратьев тоже наблюдал с изумлением. У него даже рот приоткрылся. И не моё это, а как раз ваше. Пардон, в вашем шкафу моей вилончили быть не может. Ваша издательница прислала сегодня утром. Зара Лораневский покраснел еще пуще. Звонила, просила передать. В заповедник не могла отправить, без пропуска не пропустят. Маня опешила. «А что там такое?» Спросила она, поднялась и приняла у него из рук футляр, Довольно тяжелый и красивый, какой-то немыслимой, фантастической, нездешней красотой. Забирайте и уходите отсюда. Издательнице передайте, что Следственный комитет никаких поручений не выполняет и доставкой не занимается. Правда, Анна Иосифовна прислала?» — Продолжала Маня, не слушая. Павел, помоги мне, придвинь вон тот стул вот так. И она бережно устроила футляр на двух стульях. Марья Алексеевна, я вас прошу покинуть помещение. Да ладно вам, отмахнулась писательница. «Неужели вам не любопытно?» Некоторое время она возилась с метными завитушками замков. Следователь и подозреваемый дружно сопели у нее за плечом. И в самом деле обоим было страшно любопытно. Наконец Маня откинула полированную крышку, развела покровы шелковистой бумаги и... «А это что такое?» — спросил Раневский, и они переглянулись с Павлом. «Скульптура на палке». Маня извлекла из бархатного углубления невообразимо роскошную трость красного дерева. Трость была легкая, резная, с серебряными кольцами и наконечником. Венчала ее искусно выполненная голова белого бультерьера. Мани рассматривала трость и молчала. «Вот, Анна Осифовна, вот затейница, вот мастерица делать сюрпризы». Маня осторожно приладила к себе трость, оперлась на бультерьера и сделала шаг. «Ах, Анна Осифовна, какая вы умница!» да ещё заставила следователя вручать подарок. «А!» — неожиданно сообразил Раневский. «Так это трость!» «Ну да», — выдохнула Маня. «И такая красивая!» «Можно посмотреть?» — спросил Павел. Маня осторожно передала ему тросточку, и вдвоем со следователем они стали рассматривать резьбу и ручку. Маня вытащила из футляра кусочек плотной бумаги. Взяла на себя смелость заказать тросточку. «С ней тебе будет веселее». «Отправляйтесь вместе гулять. Всегда твоя, а и...» Маня засмеялась. Раневский ходил по кабинету туда-сюда, опираясь на трость. Павел ждал своей очереди. «Между прочим, вам идет, заметила Маня. Пушкин всегда ходил с тростью. Очень любил. Только это женская тросточка. Тонкая и легкая. Следователь Раневский вдруг словно очнулся. «Забирайте». Он сунул мани необыкновенный подарок. Павел с сожалением проводил трость глазами. Он так и не успел с ней походить. «И убирайтесь отсюда. То есть уходите?» «Конечно, конечно», — пробормотала Маня. «А вы, гражданина, сегодня отпустите или до завтра продержите?» «Послушайте, Мария Алексеевна». «Лучше бы подержали», — перебила Маня. «Ну, в избежание недоразумений с отъездом в Магадан». «Мария Алексеевна, представление окончено. И можно попросить вашего водителя довести меня до первого поста? Там я дяде Николаю позвоню или Никите». У нас ни служба такси, ни отдел доставки. То есть нельзя. К шлагбауму Маня с шиком подкатила на машине, по боку которой шла надпись «Следственный комитет». А дальше ее покатил дядя Николай. Маня похвасталась перед ним тростью и вручила пакет с водкой, колбасой и хлебом. За гостинцами она заехала в самый лучший в городе супермаркет. Водитель из комитета терпеливо поджидал ее у входа. «Лёля!» — закричала Маня, едва ввалившись в калитку. «Смотри, что наша Анна опять придумала!» Из дома выскочил Волька и помчался к хозяйке, подпрыгивая на ходу, как резиновый мяч. «Здорово, здорово, смиренный аббат!» — сказал ему Маня. «Видишь? Это твой скульптурный портрет. А где Лёля? Опять придается разврату?» «Я цветы сажаю!» Маня оглянулась, Лёля выбиралась из клумбы, вытирая лоб тыльной стороной ладони. «Что это у тебя такое?» Некоторое время они вместе рассматривали подарок и по очереди ходили по дорожке туда-сюда, проверяли его в действии. Потом Маня сказала, что пойдет писать роман, а Лёля возразила, что время уж к вечеру, приниматься за работу поздно, а лучше им пойти на речку, тем более у Мани такая обновка. Они сходили на речку и посидели в траве, глядя, как солнце потихоньку заваливается за макушки дальнего леса на той стороне. Мани рассказывала про Женю, ее детей, виски и весь сегодняшний день. лёля слушала. Она умела сочувственно слушать. В связи с подарком решено было вечером смотреть сериал про Пуаро. Великий сыщик тоже везде ходил с тростью. На ужин Мани приготовила котлет, похожих на июльские облака — пуховых, воздушных и неожиданно для себя заснула прямо на диване имени Архана Памука или Лихоруки Мураками. Маня разбудил телефонный звонок. Она была уверена, что прошло полчаса, ну, может, час, а оказалось, что прошла ночь. «Маня!» — позвал в трубке голос, который она не узнала. «Это я, Роман!» «У нас ЧП. Елену убили, помощницу Максима. Ты можешь приехать?» «Соседи...» — морщись продолжал Роман. Они сидели на лавочке возле дома. Маня в джинсах и мятой футболке, как вчера уснула, и сорока летов в пиджаке и клетчатых пижамных штанах. Позвонили соседи, сказали, что дверь открыта, а никто не отзывается. Ну, они зашли, а там... Ты вызвал? Первым делом. А чего он не едет? «Мань...» Это в кино не через 10 секунд появляются. Как сможет, так и приедет». Писательница помолчала. Подобрала с земли в веточку и сломала ее пополам. «Ром, я зайду?» «В дом?» «Зачем?» Она и сама не знала, но была уверена, что должна посмотреть. Я ведь Сараневский прогонит, и она ничего не узнает. Заходить ей не хотелось, и было страшно. Она надеялась, что Ромка ее отговорит, не пустит. Он почесал шею. Я с порога посмотрела, ну. Но... Увидел, как она лежит, дальше не пошел. «Хочешь, зайди?» «Наверное, нельзя?» Предприняла Маня последнюю попытку. «Конечно, нельзя. Ну, я пойду. Иди». Дома помощница Максима был чудесный. Небольшой, чистенький и весь резной. Видно, ей нравились наличники, коньки и балясины. И стоял прекрасно, прямо на границе заповедника. Дядя Николай домчал Маню за несколько минут. Маня поднялась на крылечко, тоже всё в затейливой резьбе, вздыхала и зашла. Внутри было тихо, пахло кофе и тикали часы. Елена Васильевна лежала в гостиной у стола, раскинув руки и поджав одну ногу, как птица. Глаза открыты, вид как будто удивленный. Как она сказала тогда, все надежды на счастливую старость рухнули, на домику моря, на яблоневый сад. Они обе и не подозревали, что Елене не понадобится ни старость, ни яблоневый сад. За нее все было решено. Какой-то человек пришел и застрелил. И больше ничего не потребуется. Все кончилось. Стараясь не смотреть на тело, бывшее раньше Елены Васильевной, Маня по кругу обошла комнату. Обстановка была выдержана в русском стиле. Вот странно. Помощница казалась вполне европейской дамой. И ей, пожалуй, больше подошел бы какой-нибудь скандинавский минимализм. Нечто серое, узкое, длинное, каменное. Уж никак не петушки и вышитые накидки на подушки. Но все наоборот. Каменного и узкого ничего не было, а были как раз резные деревянные стулья, начищенный самовар на широком подоконнике, этажерка с шишечками, на этажерке герани несколько растрепанных романов. Еще должен быть толстый кот в корзине и вязание. Маня поискала кота и не нашла. «Как же так?» — уныло думала она. «Был человек. Вот только что он был». Ходил на работу, переживал, думал, заботился. И вдруг его не стало. Зачем? Почему? Маня заглянула в соседнюю комнату, служившую, по всей видимости, кабинетом. Здесь помещались старинный письменный стол, громоздкий и неудобный. У Мани был очень похожий. Торшер, обшитый бомбошками по краю, вытертое плюшевое кресло, полосатая козетка, на которой стояла недопитая кофейная чашка. Маня вздохнула. Она и сама не знала, что хочет увидеть. На глаза ей попалась сумка Елены Васильевны, та самая, с которой она была на работе. Маня подошла и заглянула. Сумка как сумка. Тонкие разноцветные папки с бумагами и всякие дамские мелочи. Маня опять вздохнула. С улицы послышался шум, заурчал автомобильный мотор. И какие-то люди заговорили громкими голосами. Должно быть, явился Раневский со свитой, нужно носить ноги. Писательница пошла было к выходу, но вдруг вспомнила. Она метнулась к сумке, открыла, заглянула и перебрала папки. Вытащила их на стол и снова заглянула внутрь. Голоса звучали совсем близко, как видно, люди поднимались на крыльцо. «Куда она могла их деть?» — сама у себя спросила Поливанова. «Выложила? Куда?» И принялась выдвигать ящики письменного стола. Они застревали в пазах, выходили плохо. «Что тут происходит?» — взревел следователь Раневский. «Опять вы! Что вы делаете?» «У неё были фотографии», — выпалила Маня и потрясла застрявший ящик. «Она при мне положила их вот в эту сумку. Они куда-то делись». «Да вы на самом деле чокнутая, что ли?» «Она сказала, что вернет их туда, где они должны быть, а они должны быть у Максима». Раневский в два шага подошел к писательнице, схватил ее за запястье и выволок наружу. «Это место преступления», — сквозь зубы прошепел он. «Ничего нельзя трогать, вам это известно?» И как следует потряс Маню. Вы соображаете, что творите? Я вас. Я вас задержу на трое суток без решения суда. Маня вырвала руку. Послушайте, горячо заговорила она, я не придумываю. Были фотографии, я их украла из кабинета Максима. У него из дома, а сейчас их нет. Раневский посмотрел на нее. Они были почти одного роста и смотрел он ей прямо в глаза. Губы у него шевелились. Я все понимаю, уверила его Маня Поливанова, я все делаю не так и очень вам мешаю. Но фотографии, правда, были и о них никто не мог знать. «Я вам голову оторву», — пообещал Раневский. «Кто вас сюда вызвал?» Роман Сорокалетов, а ему соседи позвонили. Следователь секунду думал, а потом громко позвал сержанта. На зов явился парнишка в форме. «Поливанова в комитет? Пусть меня там дожидается. Никуда не отпускать. В сорсир провожать и ждать. Ясно? Так точно. Выполнять». Маня стала отступать. «Я не хочу вас ждать», — забормотала она. «Зачем?» «Я лучше домой поеду, правда, я не завтракала еще. «Выполняйте», — повторил Раневский сержанту. «Где сорока летов? Давайте его сюда». «И когда экспертиза подъедет?» «Да они все вчера Васильевича в отпуск провожали, небось, только к обеду раскачаются». «Поливанова увозите отсюда». «Поливанова, где вы успели наследить?» «Возле тела успели?» «Да не подходил я близко». «Значит, только в кабинете». «Сержант, отведете ее на пальчик и придётся снимать, чтоб отделить». «Что отделить?» Уже окончательно перепугалась Маня. «Не нужно мне ничего отделять. Отпустите меня, я домой поеду». Минут через двадцать Маня оказалась совершенно одна, в крохотной комнатке с прикрученной к полу и каким-то на редкость пакостным столом. Больше в комнатке не было ничего. Телефон не работал, а дверь снаружи сторожил давишный сержант, который и притащил ее сюда. Писательница Покровская села на табуретку и огляделась. Но глядеть было не на что. «Я домой хочу». Негромко и жалобно выговорила она. «К Лёлику и к Вольке. Я чаю хочу». Маня подтянула к себе трость, которую прислонила было к столу, поднялась и обошла комнату по периметру. Оказалось, что под потолком имеется окно, забранное решеткой и наглухо закрытое ставнями. За окном наверняка солнце и голубое высокое небо. А может, дождик набежал. С утра над лесом бродили тучи. Маня была уверена, что прошло полчаса, но оказалось три минуты. «Нет, так не годится, она не вынесет. У неё разовьется клаустрофобия или агорафобия или еще какая-нибудь фобия». Маня решительно проковыляла к двери и распахнула ее. Сержант, оторвавшись от телефона, вскочил и уставился на нее. «Я хочу домой», — сказала Маня басом, — «и чаю». «Гражданка, вернитесь на место. Принесите мне чаю». «Гражданка, попрошу вернуться». «Я не могу там сидеть», — заявила Маня. «Мне плохо сделается». «Или мне придется применить силу». «Силу», — фыркнула Маня. «Какую ещё силу?» Сержант был невысок и тщедушен. Мане наверняка удалось бы его скрутить. От греха подальше, покуда не дошло дело до рукоприкладства, писательница вернулась в узилище, плюхнулась на табуретку и задумалась. «А если Елена Васильевна просто забыла фотографии на работе?» Не могла она их забыть. Вон как переполошилась, увидев их у Мани. И она ясно сказала, что должна вернуть их на место. Хорошо. Допустим, она вернула. Допустим, вчера она ездила к Жене и оставила фотографии в доме. А потом Женя её застрелила. «Да подожди ты», — вслух сказала себе Маня. «Мы даже не знаем, какое драгоценности имеют отношение к убийству. Нет, уже к двум убийствам. И вообще. Может, никакого не имеют. И теперь не у кого спросить, зачем Максим их купил. Ведь знала одна только Елена Васильевна. Я бы ничего не узнала, если бы не попала тогда к Максиму в кабинет и не утащила их. Маня еще немного подумала и стала ожесточенно копаться в портфеле. Она всегда носила рюкзаки или портфели, или уж совсем крохотные и никчемушные сумочки, желательно розовые, со стразами. Ей казалось, что это смешно. Из недр портфеля она выудила блокнот, изящную вещицу ручной работы с плотными, гладкими, желтоватыми страницами, с обложкой и небольшой инкрустацией на переплете подарок Анны ко дню рождения. Маня любила писать ручкой на бумаге, на компьютере набирала только длинные тексты, романы или рассказы. Она открыла блокнот, еще не начатый, совершенно свободный от мыслей, переживаний и страстей, и стала быстро записывать вопросы, которые должна задать Раневскому. Вопросов было много. Она долго писала, думала и опять писала. А потом оказалось, что вопросы давно кончились, а как-то сама по себе пишется история про Максима и его семью. Маня прочитала написанное, повозилась, удобнее устраиваясь на табурете. Он был привинчен очень неудобно, далеко от стола, и углубилась в работу. Дмитрий Львович Раневский, вернувшись с места происшествия, спросил у сержанта, что делает писательница, получил невразумительный ответ — И решил, что освобождать ее сразу не кинется. Пусть посидит подольше, может, очухается малость. Он заполнил бумаги, будь они прокляты, поговорил по телефону с любимой, вышел на улицу и потолкался с курильщиками. Сам он не курил и гордился собой. Потом все отправились осматривать новую машину начальника отдела. Она была точно такая же, как старая, только новая, и высказывали предположение, какое будет следующее. Раневский все выжидал, в допросную не шел, предвкушал странно только что она там не бьется писательница то даже в туалет ни разу не попросилась когда пробило пять часов и стало ясно что день заканчивается раневский вызвал конвоира и приказал привести кондратьева держать его дальше не было никакого смысла и отправился к писательнице сержант проведшую закрытые двери считая полдня вскочил ему навстречу ну как спросил следователь сержант пожал плечами раневский распахнул дверь Мария Алексеевна Поливанова сидела на табурете, подложив подзад собственный портфель и неудобно вытянувшись к столу. Она что-то ожесточенно писала. На следователя она не обратила никакого внимания, даже головы не подняла. Добрый вечер, поздоровался Раневский. Она мельком взглянула на него и поправила очки. Щеки у нее горели. Здрасте! И опять принялась писать. Раневский подошел поближе. Он ничего не понимал. Мария Алексеевна и заглянул ей за плечо. Подождите, не мешайте. Следователь ничего подобного не ожидал. Все его мечты о том, что она опомнится, рухнули, пропали даром. Ничего она не опомнилась, только еще больше ополоумела. Поглядите на нее, пишет в допросный, уже полдня. На выход скомандовал он, и, кажется, зарычал от раздражения. Ну, я не могу, я мысль потеряю. Раневский почувствовал непреодолимое желание огреть ее по спине тростью. Вот прямо руки зачесались. Он выскочил в коридор и велел сержанту доставить задержанную, то есть не задержанную, а приглашенную на беседу, в свой кабинет. «Когда освободиться?» — проречал следователь. «Она сейчас занята». Первым делом он отчитал понурого Кондратьева за то, что тот так долго прятался. Потом взял с него подписку о невыезде. Затем заставил того повторить вчерашние показания. Павел повторил. Раневский сам не знал, зачем все это проделывает. Должно быть, от злости на писательницу. Вскоре явилась она. «Вот что я подумала», — начала писательница с порога кабинета. «Я вот тут даже записала. Я сначала писала вопросы, которые должна задать, а уже потом остальное. Так вот, если картинка не складывается в единое целое, это может означать только одно — что мы складываем не ту картинку». «Мария Алексеевна, уходите отсюда!» «Вы нашли фотографии?» Какие фотографии? Жемчужного ожерелья с изумрудом подвесок. Фотографии размером А4, очень хорошего качества, переложены папиросной бумагой. Они были у Елены Васильевны. Я сама отдала их ей. Нашли? Нет. Нужно сейчас же позвонить вдове Максима и спросить, может, вчера Елена была у нее и оставила ей фотографии? Раневский молчал. Паша Кондратьев сидел тихо-тихо. Еще мы должны выяснить, может быть, кто-то еще, кроме Максима и его помощницы, знал о них. Я имею в виду о драгоценностях. Хотя Елена уверяла, что не знает никто. Нужно допросить сотрудников регион сталь конструкции, Всех. Ну, в смысле, тех, кто был близок к Максиму. Бухгалтерию можно не допрашивать». «Пока все, перебил Раневский. «Больше ничего не нужно?» «Как же? Конечно, нужно!» — заторопилась Маня. Вы должны узнать, зачем Максим приезжал на работу в то воскресенье и с кем он там встречался. Я точно знаю, что с женщиной, но непонятно, с какой. Может быть, и с женой, а может, с любовницей. Или с помощницей тоже вариант. Только почему в воскресенье? Так, — подозрительным голосом сказал Раневский. Мне не удалось узнать, кто она, эта любовница. Все молчат, никто не признается. А вы узнали? Нет. Плохо. Ее тоже нужно установить. «А пистолет? Вы нашли пистолет?» «Не нашли. Но это один и тот же?» Из него убили обоих, и Максима, и Елену Васильевну. Раневский крепко потер шею, поморщился, почесал голову и поднялся из-за стола. Промаршировал к двери, наотмашь распахнул так, что она ударилась о стену и заорал, что было сил. «Вон! Вон! Оба! Чтоб духу вашего!» Маня с перепугу уронила трость. Павел Кондратьев втянул голову в плечи и бочком стал продвигаться к выходу. «Пошли вон!» Маня подхватила трость и ринулась прочь, бормоча на ходу. «Что это вы так разгречились? Нельзя, вредно для здоровья!» Опомнились они уже на улице. Маня со всей возможной для нее резвостью выскочила за ограду Следственного комитета, плюхнулась на лавочку и стала размахивать у себя перед носом растопыренной пятерней, как бы подгоняя дополнительный воздух. Павел топтался рядом. «Нет, а что такого я сказала?» И Маня фыркнула. «Я же только по делу, а он взбеленился». И еще немного помахала пятерней, после чего задумалась, поднялась, нащупала трость и захромала по мостовой. Павел остался на месте. Маня оглянулась. «Что ты застрял?» Он догнал ее. «Нужно уносить ноги», — сообщила ему Маня. «Тащи, пока портфель мне неудобно, а то он нас опять загребёт. Видишь, какой он, оказывается, нервный». Они дошли до дома со львами, где Маня когда-то давным-давно разговаривала с Кариной Степанян, которая честно дружила с Павлом и ни на что больше не претендовала. «Ты бы своим позвонил», — посоветовала писательница, вспомнив о Карине. «Они все перепугались, что ты на самом деле в Магадан уедешь, особенно профессор Шапира». «Я уеду». Маня мельком на него взглянула. «Не дури». И вызвала такси. нет все всё-таки на такси она разорится». Вот так история, потратить все имеющиеся средства на такси в Беловодске. Затолкав Павла в машину, всю дорогу до первого поста она ругала его, на чем свет стоит. Он молчал, смотрел в окно и слушал. Нет, ты понимаешь, какой то махровый эгоизм, другого слова не подберешь. Все с ног сбились, а тебя и след простыл. И носа не показываешь. Так жить нельзя. Это запрещается правилами порядочных людей. Или ты идиот. Тогда 10 суток ареста за идиотизм. Он, наконец, взглянул на нее. «Что?» — спросила Маня. «Ты еще и неграмотный?» Это цитата из «Браво солдата Швейка». «Куда вы меня везете? «В лес», — сообщила писательница. «Там я буду тебя пытать, а потом закопают твой хладный трупик под муравьиной кучей».